Глава четвертая. За 50 лет до. Господи, Роза, что здесь происходит? Мать никак не могла понять, точно ли она пришла по нужному адресу и постоянно выглядывала в коридор, чтобы свериться с номером квартиры на двери. Она, разумеется, не могла перепутать, ведь эту квартиру выделило ей государство 20 лет назад. Женщина лично врезала здесь новый замок ручной дрелью. Она несколько раз в год приезжала в гости к дочери и внукам, а после того, как Диме поставили страшный диагноз, стала ездить в три раза чаще. И вот теперь, стоя в прихожей с тяжелыми сумками, набитыми овощами с грядок, яйцами, творогом и молоком, она не могла понять, что за джунгли проросли в ее квартиру. Пол был усыпан ветками и пожухлой листвой. В воздухе висел аромат прелой земли а из кухни доносился низкий, утробный голос, монотонно повторяющий одни и те же странные слова. «Возьми его, спаси его, возьми его, храни его, возьми его, он защитит, возьми, спаси и сохрани». А еще этот глухой шаршавый звук словно металлической ложкой водят по дну кастрюли. «Роза, ты тут?» Аккуратно стараясь не наступать на грязь и листву, женщина пробиралась к кухне. Пару раз она морщилась и вспоминала вслух слова молитвы, когда ее туфли погружались во что-то жидкое и отрывались с хлюпаньем. «О, Господи, ох, Дева Мария, что тут происходит?» Охнула она, а потом повторила громче. «Ох, Дева Мария Роза, что ты тут развела? Дима, а ты почему не в койке?» Крикнула женщина в ужасе, увидев еле стоящего на ногах худого мальчика, поддерживаемого матерью одной рукой за пояс. В другой руке девушка держала половник и, немного наклонившись, мешала мутную воду в тазике на полу, то и дело повторяя одни и те же слова. Сумки с продуктами тяжело рухнули на пол. Но Роза никак не отреагировала. Кажется, она вообще не заметила прихода матери. Вырвав из рук Розы обессиленного заплаканного внука, бабушка подняла его над полом и потащила в сторону комнаты. Дима был таким легким, словно перышко. Он пытался вцепиться в одежду женщины, но пальцы его не слушались. «Совсем с ума сошла, развела тут черт знает что, и ребенка мучает бедного. О, Господи, о, Господи!» — бубнила женщина. «Мама, что ты тут делаешь? Зачем ты мне помешала?» Протяжно и громко завопила Роза, выйдя из транса. «Заткнись!» — рявкнула на нее мать. «Бабушка, я боюсь!» — бесцветным голосом произнес Дима, когда женщина укладывала его в постель. «Не переживай, мой хороший, не переживай. Мама просто переработала, ей тоже нужен отдых. Я теперь буду с вами, я пригляжу за тем, чтобы она отдохнула, и за вами с Владиком пригляжу». Не прошло и двух минут, как Дима, оказавшись в своей кровати, уснул. Сил у него не было. Тихонько закрыв за собой дверь, бабушка вернулась на кухню. «Помешала? Я тебе помешала? Роза, ты совсем с ума сошла?» Женщина перешла на громкий шепот. «Что здесь вообще происходит? Что ты сделала с квартирой? Где Владик?» «Он в школьном лагере». «Тихо, ты чего кричишь?» — я ребенка в кровать уложила. «Какую кровать? Ему нужно быть здесь, его должны забрать». В глазах Розы блуждало безумие, вызванное то ли психозом, то ли затянувшейся бессонницей. Белки ее глаз были изрезаны красными бороздками лопнувших капилляров. «О чем это ты таком говоришь?» Кто его должен забрать? Жители леса, защитники. Дима станет одним из них. Лес вылечит его от болезни, а он взамен будет защищать его. Роза, Розочка, опомнись, какие жители леса? Найдя стул, женщина медленно опустилась на него, не сводя округлившихся глаз с явно невменяемой дочери, напоминающей в данный момент огородное пугало. Сальные волосы растрепаны, под глазами темные круги, Белая сорочка измазана грязью и порвана в некоторых местах. На полу в тазике все еще кружилась мутная вода с плавающими на поверхности веточками. Вся кухня напоминала какую-то землянку. Грязная посуда скопилась в раковине, и одна из тарелок со сколом вот-вот наравила выпрыгнуть оттуда, чтобы наконец закончить свое жалкое существование. Свет пробивался сквозь неплотные занавески. На столе некрасивыми лохмотьями лежали бинты с засохшей кровью. «Чья это кровь, Роза?» — металлическим голосом спросила женщина. «Неважно, тебе лучше уехать обратно», — отвела в сторону взгляд девушка и скрестила руки на груди. «Ты совсем лишилась рассудка? Посмотри, что ты устроила. Разве такое нужно сейчас твоему мальчику?» Голос матери Розы снова звучал, как натянутая до предела струна. Ему нужно жить, это все, что меня волнует. Я должна закончить ритуал, должна призвать лес. Ритуал? О, Господи, Господи, Боже мой, кто? Кто тебя надоумил? Не твое дело, — огрызнулась Роза и попыталась прорваться в комнату, чтобы запереться там. Мать вытянула руки, чтобы схватить дочь, но та ударила по ним. «Пусти, я должна закончить». Женщина встала со стула, и, несмотря на то, что ей было уже давно не 20 лет, Смогла отшвырнуть обессиленную от голода и недосыпа дочь к стене. По пути та задела несколько сковородок, стоявших на краю стола. Посуда с грохотом полетела на пол. «Знаешь, дорогая моя», — рявкнула пожилая мать и уперла руки в бока. «Я большую часть жизни прожила в деревне и быков за рога таскала. Еще раз ты поднимешь на меня руку, и, клянусь богом, я тебе так всыплю, что искры из глаз полетят». Роза закрыла руками лицо и сползла по стене на пол. Из ее груди вырвался тяжелый вздох, послышались всхлипы. «Роза, Розочка, прости, да что же это творится?» Опустилась мать на колени рядом с дочерью. Она гладила ее по голове, обнимала и целовала в разгоряченный лоб. «Кто тебя надоумил? Ответь, пожалуйста, ты что, ходила к той ведьме?» Роза не отвечала, лишь молча кивала, не в силах сдержать слезы. «Я же тебя предупреждала, чтобы не занималась ерундой», — говорила. «Посмотри, что ты развела вокруг, о, Господи! Тебе просто заморочили голову. За что же нам все это, доченька?» Она рассказала мне, как наш лес забирал больных детей для своей защиты и вылечивал их от всех болезней. «Глупости какие-то! Это даже не лес, роща посреди города и только. Вот у нас в деревне настоящие леса, дремучие». И туда точно не ходят за спасением. Тебе нужно в наш храм. Там мы попросим батюшку помолиться за всех нас. Там настоящая сила, а не в этих мерзких сказках». «Это не сказки, мам». Багровое лицо Розы показалось из-за ладоней. «Я прочитала немало книг, изучила историю нашего города, и действительно все было так, как она мне рассказала. Но почему-то лес не хочет забирать Диму. Я пыталась, много раз пыталась». Слова вырывались с хрипом, распухшие глаза Розы текли, как прохудившиеся трубы. Она растирала слезы по щекам, и те становились еще грязнее, чем были. «Значит, не стоит больше пытаться, значит, ему не нужно все это, говорю тебе, вам нужно в хра. «Я пойду туда, я отыщу этих ублюдков и заставлю их забрать Диму», — рявкнула Роза и неуклюже поднялась на ноги, опираясь о стену. «Стой!» Куда ты собралась? А думайся, это же полная ерунда. Нужно, нет, не ерунда. Ерундой были слова этих проклятых докторов о положительной динамике. И ты думаешь, что я не ходила в церковь? Там стоит столько моих свечек, что можно не отапливать помещение целый месяц. Я покупала Библии коробками, а святую воду бидонами. Ты думаешь, я не попробовала все это? Ничего не помогает. Роза схватилась за веревочку на шее, где висело серебряное распятие, и дернула за нее. Веревка лопнула, оставив на коже красный след. Через несколько секунд распятие отправилось в мусорное ведро. «Я пойду в этот проклятый лес. Остановись и отыщу его чертовых жителей, а потом заставлю их забрать моего сыночка, или я сожгу их дом к чертовой матери. Роза, Роза, стой, я помогу тебе». Мать схватила дочь за руку, но та вырвалась. «Забери Влада из школы и посиди с ним и Димой. Этим ты мне поможешь. Я вернусь вечером». Она вышла из дома, в чем была, несмотря на бесконечные уговоры матери остаться. Люди на улице смотрели на Розу, как на сбежавшую пациентку психиатрической клиники, но девушка не замечала этого. Ее ноги быстро семенили по асфальту, ведя к лесу короткими путями. И уже через пару минут те, кто глазел на ее растрепанный вид, забывали о ней, словно это была падающая звезда. Необычно и интересно, но всего лишь короткий пшик. День стоял издевательски погожий. Кажется, мир и не думал горевать вместе с несчастной матерью. Из леса в развалочку выходили довольные прогулкой горожане. Губы их были черными от сока ягод, которыми они набили свои животы и корзинки. С ума сошла, дрянь невоспитанная. Послышался хриплый крик, когда Роза растолкала на ходу пожилую семейную пару с полными лукошками грибов. Роза плевать хотела на них всех. Эти люди были для нее пылью, как и все вокруг. Она ворвалась в чащу, как ураганный ветер, готовый клонить даже самые мощные деревья к земле, если потребуется. Слезы высыхали на ходу. Теперь сердце девушки билось так, как оно бьется у воинов, осознанно идущих в последний бой ради спасения близких. Ровно и горячо. Роза планировала обыскать каждый куст, обойти вокруг каждого дерева, раскопать тысячи нор, если потребуется, но найти проход в мир из рассказов Нины. Поначалу Роза пыталась придерживаться какого-то порядка, старалась отмечать посещенные уголки, заворачивая тоненькие веточки в узлы, но не в силах сдержать бурлящую внутри злость и адреналин, бросилась бездумно петлять между деревьями. Она не останавливалась ни на секунду. Густая листва била в лицо, ноги то и дело спотыкались о валежник и торчащие из земли корни, но Роза не чувствовала ни боли, ни усталости и продолжала идти. Проблуждав по лесу несколько часов, она начала бросаться на кустарники и с жаром обрывать листву, затем бить сухими палками по стволам. Девушка цеплялась ногтями за кору, драла ее и рычала, словно дикая кошка, а затем, обессилев, упала на колени и взревела так громко, что птицы взмыли в небо. а, -а, -а, -а, -а крик был утробным, отчаянным. Он шел из самого горячего сердечного котла и обжигал глотку. «Выходите! Вы слышите? Выходите! Вы, лесные твари! Я знаю, что вы меня слышите! Выходите, или я сожгу этот чертов лес, богом клянусь!» Роза вскочила на ноги и продолжила лупить деревья. Щепки летели в стороны, попадали ей в глаза, обжигали кожу острыми краями. После нелепой битвы с деревьями Роза бросилась обдирать дикие ягоды руками, отчего те становились красными, неуклюже пинала мухоморы и пыталась вырвать из земли корни. «Ну же, я разоряю ваш дом, я его уничтожаю. Придите и покарайте меня, сукины дети!» Но никто не приходил. Роза еще долго слонялась почаще, заглядывая в каждый угол, а потом, ближе к заходу солнца, упала на землю совершенно изможденная. Сил не было даже на слезы. Она вернулась домой за полночь и застала там свою мать, наводящую порядок. Женщина уже успела отмыть прихожую и взялась за ванную комнату. — Оставь, я сама все уберу, — осипшим голосом сказала Роза, схватившись за швабру. Пожилая мать посмотрела на обезумевшую дочь, с ног до головы покрытую грязью и листвой, и удержала швабру в своих руках. «Соседи видели тебя сегодня и хотели вызвать дурку. Я еле убедила их, что ты не опасна, а просто очень расстроена из-за того, что происходит». Негромко пробормотала женщина. Роза никак не отреагировала. Взгляд ее был усталым и совершенно отсутствующим, направленным куда-то сквозь мать. «Владик тебя боится». «Говорит, что ты постоянно занимаешься этой дьявольщиной». «Это не дьявольщина, я уже устала объяснять тебе», выдохнула слова девушка. «Мне плевать, что ты там себе придумала, но я никуда не уеду, пока ты не приведешь голову в порядок, а если нужно будет, я лично сдам тебя в дурдом. Делай, что хочешь». С этими словами Роза пошла в комнату к Диме и провела там всю ночь, держась на за руку и обещая, что завтра снова вернется в лес И начнет все заново. Утром Димы не стало. Этот день был пасмурным, несмотря на яркое солнце и отсутствие облаков. Сердце Димы отказало во сне. Врачу, приехавшему на вызов, ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Он убеждал молчаливую Розу, что ее сыну повезло уйти именно так. Девушка молча кивала на все его слова но в ушах у нее стоял лишь белый шум, а в голове звучала всего одна мысль — сжечь. Бабушка все утро провела с младшим внуком. Позвонив в школу и сообщив обо всем, она взяла Владика за руку и увела на детскую площадку. По дороге женщина купила его любимый пломбир в вафельном стаканчике, лимонад, пакет и рисок — и провела с мальчиком двухчасовую разъяснительную беседу о смерти и жизни, без конца вставляя в каждое предложение слова «рай» и «грешная земля». Роза молчала до тех пор, пока не закончились похороны. А после пришла на площадку и, вырвав сына из рук бабушки, ушла вместе с ним в неизвестном направлении. Мать Розы вызвала милицию, и те прочесали с собаками весь город и лес, куда, по словам женщины, ее дочь, скорее всего, и направилась. Розу с Владиком обнаружили лишь через два дня. Их нашел студент, который в тот день прятался в лесу от издевавшихся над ним за его внешний вид сверстников. Девушка выглядела истощенной. Грязная одежда висела на худых угловатых плечах, словно мешок, натянутый на черенок лопаты. Темно-синие круги вокруг запавших глаз занимали большую часть лица. На губах чернила засохшая кровь. Но вот что странно. Ее сын выглядел совершенно иначе. На лице краснел здоровый румянец, отдохнувшие глаза блестели, словно мальчик провел эти дни в санатории. И что самое интересное, ни единой царапины на вполне здоровом теле, в отличие от исполосованной острыми ветками вдоль и поперек матери. После этого случая в психиатрической больнице Розе завели карточку, выделили несколько квадратных метров и койко-место. Бабушка получила временное опекунство над Владиком и переехала в их квартиру, распродав все свое имущество в деревне соседям. Она пошла на такие жертвы ради единственного внука, потерявшего в одночасье мать и брата. Ему нужно было образование, и бабушка не намеревалась прививать мальчику любовь к земледелию и тащить в деревню. Он должен был окончить школу и институт, а еще всем сердцем полюбить Бога. А она потерпит как терпела всю свою жизнь.